58. Первые несколько дней Маус сами спала по 16-18-20 часов. Тео выгнал мышей из спальни второго этажа. В ход пошли не тёлка и устрашающие крики. В комоде обнаружились просто не одёала, сложенные своей стено маниакальной аккуратностью, и даже две отвратительно пахнущие подушки. Одну Маус положила под голову, вторую под колени, чтобы дать отдых спине. В правую ногу стала отдавать острая и сильная, как электрический разряд, боль. Малыш давил на позвоночник. «Молодец, правильно делает», – думала Маус. «Мою тесную утробу расширяет». Тео суетился вокруг нее не хуже сиделки. То попить принесет, то поесть. После обеда он спал на продавленном диване, который стоял на первом этаже, а вечером брал дробовик, устраивался на крыльце и смотрел в темноту. Однажды утром, проснувшись, Маус почувствовала прилив новых сил. Усталость исчезла. Несколько дней отдыха пошли на пользу. Маус села в кровати и увидела, что на улице светит солнце. Воздух был сухим и прохладным. Ветерок теребил занавески. «Разве я открывала окно?» – удивилась Маус. «Наверное, это Тео ночью открыл». Малыш устроился на мочевом пузыре. Вообще-то у кровати стояло ведро, но без крайней нужды пользоваться им Маус не желала. Она встанет и доберётся до уборной, чтобы показать Тео, ей намного лучше. Даже в спальне Маус слышала, как Тео суетится и хлопочет где-то внизу. Маус встала, натянула на длинную сорочку свитер, в брюки она уже не влезала и начала спускаться по лестнице. Неужели за пару дней у неё сместился центр тяжести? Из-за выпирающего живота Маус с трудом держала равновесие и чувствовала себя страшно неуклюжей. Что же, придётся привыкать. Срок меньше 6 месяцев, а оно уже расплылась. Маус спустилась в комнату, которая показалась совершенно незнакомой. Ничего себе перемены. Диваны и стулья прежде стояли вдоль стен, а сейчас в центре у камина. Стулья те оповернул друг к другу, между ними постелил коврик. а на него поставил маленький деревянный стол. Некогда грязный пол блистал чистотой. Диван Теон окрыл одеялами, чтобы спрятать пятна и дыры. Больше всего Маус заинтересовали пожелтевшие фотографии на каминной полке. На них были одни и те же люди, но в разном возрасте и в разных позах. То все вместе, то по отдельности. Получилась целая серия. Муж и женой, тремя детьми, мальчиком и двумя девочками – снимали перед этим самым домом, судя по всему, ежегодно. На каждой следующей фотографии дети выглядели взрослее и взрослее. Так, на первом снимке младшего, еще грудничка, держала на руках мать, усталая женщина с темными очками на лбу. А на последнем его запечатлели уже пяти- или шестилетним. Мальчишка стоял перед старшими сестрами и скалился в объектив, демонстрируя щель от выпавшего зуба. Маус даже разобрала надпись на его футболке: Utah Jazz. Ничего себе фотографии, правда? Обернувшись, Маус увидела Тео, который наблюдал за ней, стоя у двери на кухню. Где ты их нашёл? Тео приблизился к камину и снял с полки фотографию со скалившимся мальчишкой. В погребе. Он здесь, под лестницей. Но ты вот сюда посмотри. Он постучал по стеклу. На заднем плане маячил автомобиль, битком набитый чемоданами, сумками, рюкзаками, кое что даже к крыше привязали. Это та самая машина, что мы видели в сарае. Маус снова вгляделась в снимки. Какие же счастливые эти пятеро: и мальчишка, и его родители, и сёстры. Думаешь, они здесь жили? Тео кивнул, возвращая фотографию на полку. По-моему, они приехали сюда незадолго до начала эпидемии. я оказалась в ловушке либо просто решили остаться не забывая четырёх могил на заднем дворе Маус уже хотела заметить, что могил не пять, а четыре, но тут же поняла свою ошибку. Пятый человек элементарно не мог себя похоронить. "Ешь хочешь?" спросил Тео. "Больше всего мне бы хотелось вымыться", коснувшись грязных волос, ответила Маус. "Я так и думал", хитро улыбнулся Тео. "Пошли" Он вывел Мауса во двор, а там над расколёнными углями висел большой чугунный котёл. Рядом стояло корыто, в которое мог запросто поместиться человек. Сперва Тео налил в лохань холодную воду, её пришлось носить в ведре из скважины. Затем взял тряпку и осторожно сняв крышку котла, подлил кипяток. Ну, готово, залезай, торжествующе объявил он. Маус вдруг засмущалась. Ладно, я отвернусь. Захихи Калтео. После всего произошедшего стесняться своего тела было глупо, но Маус стеснялась. Убедившись, что Тео не смотрит, она быстро разделась и на миг застыла под лучами осеннего солнца. Воздух моментально охладил и натянувшуюся кожу, и такой круглый живот. Бр, неприятно. Маус опустилась в воду, которая покрыла не только живот, но и набухшую грудь с голубым кружевом вен. Можно повернуться. Тео, я расплылась до безобразия. Неужели хочешь увидеть меня такой? Ну, уменьшаться твой живот начнёт нескоро, так что мне пора привыкать. Чего я боюсь? Не домевала Маус. Вот вот рожу от Тео ребёнка, а увидеть себя обнажённой не позволяю. Во время путешествия на ласке и нежности не хватало ни сил, ни времени, но ведь сейчас они одни. Маус поняла, что ждет от Тео первого шага. Между ними вырос барьер, но нужно же его как-то преодолеть. Хорошо, поворачивайся. Увидев Мауса в лохане, Тео на секунду вскинул брови, но лишь на одну секунду. Следующий он гордо продемонстрировал почерневшую с короваду до краёв полную плотной блестящей массы, от которой ловко отрезал клинышек. Господи Тео, неужели ты мыло сварил? Раньше мы варили его вместе с мамой. Надеюсь, я положил достаточно золы. Жир снял с антилопы, которую подстрелил вчера утром. Мерзавка оказалась тощей, но на одну порцию хватила. Ты подстрелил антилопу? Угу, кивнул Тео. а сюда дотащил с трудом. Шутка ли? Три мили. В реке полно рыбы, так что наделаем запасов и перезимуем, припеваючи. Тео поднялся и вытер руки о штанину. «Давай мойся, а я завтрак приготовлю». Когда Маус вымылась, вода помутнела от грязи и жирного мыла. Маус осторожно встала, ополоснулась подогретой водой и застыла у лохани, чтобы обсохнуть. Воздух и солнце быстро сделали свое дело. Когда она в последний раз чувствовала себя такой чистой, до чего неприятно надевать грязные вещи. Надо бы с стиркой заняться. Маус вернулась в дом. Подвал оказался просто сокровищницей. Тео поставил на стол настоящий фарфор и стаканчики из потемневшего от времени стекла, выложил ножи, ложки и вилки. На сковороде жарилось что-то вроде бифштексов с прозрачными колечками лука. печь, в которой горели дрова, и сложенное у двери поленницы наполняла комнату живым теплом. Мясо антилопы я оставил для копчения, пояснил Тео, но два куска решил поджарить. Он привернул бифштексы, вытер руки тряпкой и посмотрел на Маус. Получается жестковато, но вполне съедобно. У реки растёт дикий лук. Ещё видел кусты, очень похожие на ежевику, хотя точно определить сможем только весной. Правда, А что ещё тут растёт? В шутку спросила Маус, искренне удивлённая тем, сколько успел Тео буквально за пару дней. Картошка? Картошка? Ну да, вообще-то она уже проросшая, но кое-где ещё есть приличные клубни. Я их выкопал и в погрет понёс. С помощью длинной вилки Тео переложил бревштексы на тарелки. От голода не умрём. Вокруг много съедобного, главное внимательно смотреть. После завтрака Тео мыл посуду, а Маус отдыхала. Ей хотелось помочь, но он не позволил. Хочешь прогуляться? предложил Тео и принёс из сарая пару удочек, на которых болталась леска. Он дал Маус лопатку, дробовик и горсть патронов. Когда спустились к реке, солнце стояло уже высоко. Они попали к излучению. Река писала поворот, разливалась и текла медленнее. Густая трава по берегам отливала осенним золотом. Крючков Тео не нашёл. Зато в буфете обнаружил набор швейных инструментов, среди которых были булавки. Пока Маус выкапывала червей, он приладил булавки к леске. Как ловля рыбу? спросила Маус. Червей долго искать не пришлось, земля имея буквально кишела. Давай закинем удочки и посмотрим. Ничего путного не получилось. Крючки попали на отмель, их было видно даже с берега. Отойди в сторонку. Вилел Тео Попробую подальше закинуть. Он смотал леску и поднял удочку над головой. Тонкий конец описал дугу и плюх, опустился на глубину. Леска натянулась почти сразу. "Чума вампирия", пролепетал Тео. Казалось, его глаза вот-вот вылезут из орбит. "Что же делать? Не упусти её, только не упусти". Попавшееся на удочку рыба танцевало у самой поверхности воды, и Тео начал сматывать леску. Она огромная. Пока Тео тащил рыбу к берегу, Маус вошла в воду, бррррр, холодно, и попыталась зачерпнуть ее ведром. Рыба увернулась, а вот у Маус ноги тотчас запутались в леске. «Тео, помоги!» Оба захохотали. Ловкий Тео без труда схватил рыбу и перевернул. Та мигом перестала сопротивляться. Маус освободилась от лески, выволокла ведро из воды и увидела в его руках рыбу. Больше всего она напоминала длинный пучок мышц, усыпанный алмазной крошкой. Булавка воткнулась в нижнюю губу. Рыба даже червяка не проглотила. Какую часть едят? спросила Маус. В зависимости от аппетита. Если голод сильный, то всю. Тео поцеловал Маус, а она едва не задохнулась от счастья. Перед ней всё тот же Тео, её любимый. Поцелуй не оставил ни малейших сомнений. Что бы ни случилось в той камере, его любовь к ней по-прежнему сильна. Моя очередь. Маос оттолкнула Тео, взяла удочку и закинула в воду так, как только что делал Тео. Вскоре ведро наполнилось рыбой. Река была невероятно богата и щедра. Бескрайнее синее небо, блеки солнца на воде, тихое, забытое всеми место и Тео. Вот он рядом. Как поверить в такое чудо? На обратном пути Маус снова вспомнила семью с фотографий. Родителей, двух девочек и победоносно скалящегося мальчишку. Они здесь жили и умерли. Почему-то лишь теперь Маус чувствовала. Эти люди больше, чем фотоизображения. Они действительно жили. Маус с Тео выпотрошили рыбу, разделали и разложили куски на полках коптильни. Завтра они вынесут их на солнце и завялят. Одну рыбину оставили на ужин и поджарили на сковороде с луком и картошкой. На закате Тео взял дробовик, который держал в углу кухни. Мао собирала вымытую посуду в шкафчик, я, обернувшись, увидела, Тео достал из магазина патроны, сдул с каждого пыль и вернул на место. Затем он вытащил нож и тщательно вытер штанину. "Ну, мне пора", откашлявшись, проговорил он. "Нет, Тео, Маус оставила тарелки, шагнула к нему, взяла дробовик из рук и положила на стол. «Мы здесь в полной безопасности», – проговорила она и тут же почувствовала. «Это правда. Они с Тео в безопасности, потому что она в это верит. Не уходи». «Маус, по-моему, это неразумно», – покачал головой Тео. Маус прильнула к нему и подарила долгий поцелуй, который лучше слов говорил. «Они в безопасности». А не обо в безопасности. Малыш в её утробе начали качать. Пойдём в спальню Тео, попросила Маус. Пожалуйста, я очень хочу, чтобы ты сейчас был со мной.